Глава 18. Прежде чем вернуться под собственный кров, Хью Дарк привалился спиной к воротам и оглядел дом, что темнел на холме, мертвенно-черный, на фоне мутно-красного неба. Дом, хозяйкой которого он видел когда-то Джоселин, Пенхоллоу. Каким покинутым и заброшенным выглядит его жилище, словно больше ничего не ждет от жизни. Это не мирный покой людской обители, которая знавала лучшие дни и теперь смиренно, кротко ветшает. Дом выглядел нежилым и поруганным, обманутым и оскорбленным, словно у него украли право первородства. В дни перед свадьбой Хью любил по возвращении стоять вот так и смотреть, теша себя сладкими мечтами. Он представлял, как приходит домой к Джоселин, медлит перед порогом, глядя на окна, изливающее золото теплого света на зимние снега, летнее цветение или бледные чистые осенние сумерки. Он наделял особенным значением каждое окно. Вот это столовое, где его ждет накрытый к ужину стол, там кухня, где хлопочет Джоселин, а наверху тускло светится окно детской. «Она — свет моего дома», — говорил себе Хью. хорошенькая. Это слово казалось ему недостойным, Джоселин, слишком примитивным и безвкусным. Она прекрасна красотой теплой жемчужины или звезды, или золотого цветка. И это чудо принадлежит ему. Он будет сидеть рядом с ней перед розово-красным огнем камина, когда за окном бушует зимняя буря или льет холодный осенний дождь. В сокровенном уюте счастливых часов пока ветра свободно гуляют над Тривуфом. Он будет бродить с ней по саду, в сумерках летних вечеров и среди мягких голубых теней целовать ее волосы. Годами он не смотрел на дом, лишь быстро входил в него. В каком-то смысле Хью его ненавидел. И нынешний день особенно его растревожил и опечалил. При виде Джоселин он осознал, до чего пуста его жизнь. пуста как и его дом. Ему всегда с трудом верилось, что случившееся в день свадьбы произошло заправду. Нам нелегко поверить в реальность ужасных вещей. Мы можем годами их отрицать. Так было и с Хью. Джоселин должна жить в этом доме и каждый вечер ждать его возвращения. Стоя у ворот, он явственно видел, как она выглядывает из двери, высматривая его. Видел золотой ореол ее волос, эту царственную корону, сияющую в свете, который горит у нее за спиной. Намерен ли он развестись с ней? Об этом мечтают его мать и сестры. Нет, ни за что. Он с силой стукнул кулаком по столбу ворот. Тогда Фрэнк приедет и женится на Джоселин. Этому не бывать. В доме было темно. Старая экономка, должно быть, уже ушла. Все такой же мрачный Хью двинулся в обход дома, не обращая внимания на парадную дверь, хотя она и была ближе. Он знал, что эта дверь заперта. Он сам запер ее за Джоселин в вечер их свадьбы и с тех пор не отпирал. Хью прошел в дом через кухонную дверь и зажег лампу. Его одолевала тревога. Он обошел свое жилище, пыльное, плохо убранное, так и необжитое, обжитое, не заселенное. Стулья ждали тех, кто присядет на них. Зеркала тех, кто в них заглянет, чтобы полюбоваться на себя. Комнатам отчаянно не хватало детской возни, пения, хохота, беготни. Эти стены мечтали отражать веселый смех. С того вечера здесь никто не смеялся. Дом... Забывши, что такое смех, жалок. Хью прошел в длинный холл, где в камине остались те же самые угли и пепел. Экономке было приказано ничего тут не трогать. Повсюду толстым слоем лежала пыль. Зеркало было повернуто к стене. Хью ненавидел его, потому что в нем больше не отражалось ее лицо. Часы на каминной полке остановились. Они встали в тот вечер, и больше их не заводили. Время застыло для Хью Дарка, когда, взглянув на Джоселин, он понял, что она больше ему не принадлежит. За часами лежало обручальное кольцо и перстенек с бриллиантом. Они хранились здесь с тех пор, как Джоселин их сняла. Лунный свет заглядывал через дверное стекло, словно белое лицо отчаяния. Хью вспомнил фразу, услышанную от кого-то или где-то прочитанную. Бог одурачил его. Да, Бог его одурачил. Он снова вышел на улицу, как часто делал, чтобы сбежать от своих мыслей. В доме он мог думать только о Джоселин. Лишь вне этих стен ему удавалось погрузиться в свои планы, прикинуть, как извлечь больше выгоды из фермы, оценить возможности, открывшиеся перед ним на политическом поприще. Но для начала следовало накормить кошку. Бедная зверюга, порядком оголодавшая, укоризненно глядела на него с порога кухни. Это была уже не та кошка, которая якобы пробежала между ним и Джоселин, рассорив их. «По крайней мере, — с горечью подумал Хью, — кошка всегда точно знает, чего хочет».